Глава пятая. Избранники обмана. Летта Эвендель из дома Эльскиар поднималась в свои дворцовые покои, когда столкнулась на лестнице с Тейли Фрэндином. Брат повелителя эльфов спускался ей навстречу, задумчивый, отрешенный, печальный, но завидев Эвендель, все же улыбнулся в ответ на ее поклон. «Ваш взор сияет столь же ярко, сколь всегда сиял на моей долгой памяти, Летте», — проговорил Фрэндин. «Так радостно видеть того, кто в эти тяжелые дни не позволяет себе погрузиться в пучиное отчаяние. Зато ваш взор, пресветлая Телья, затеняет грусть, и это заставляет ваш народ скорбеть вдвойне». «Я уже пыталась выразить вам свое сочувствие и тоску по нашим возлюбленным принцам, но у меня не хватило слов, и не хватит теперь. Скажу лишь, что они были столь же дороги моему сердцу, сколь их прекрасная мать, и гибель их печалит меня в той же мере». Вскинув голову, а индель коснулась ладони Фрэнди на кончиками пальцев. «Однако вам не стоит заживо погребать себя в бездне тоски». Сейчас вы должны служить поддержкой вашему брату, нашему благородному повелителю. Ему тяжелее, чем всем нам. Их гибель не подтверждена. С губ Фрайндена ушла улыбка, и лицо его вдруг потеряло всю отрешенность. Надежда, что они вернутся домой, есть. Взгляд его сделался живым и пристальным, и под этим взглядом Авендель Убрала руку степенным выдержанным жестом. «Конечно, есть. Все дети солнца уповают на это». Внезапное внимание Фрэндина Эльфика встретила без всякого смущения. «Однако, зная жестокость темных, как и многие из нашего народа, я готовлю свое сердце к худшему исходу. Тем отраднее будет потом признать, что мы ошиблись». «Я понимаю». Фрайндин вновь улыбнулся, но взгляд его остался прежним. Цепким, немного колючим, зимним. Благодарю за слова поддержки. Это самое ничтожное из того, что я могу дать вам. И, увы, это все, что я могу. Не смею далее занимать ваше время, светлые Телья. Я и без того довольно задержала вас на пути, куда бы он ни вел. Да озарит Солер вашу нелегкую дорогу как и вашу, в Авендель продолжила восхождение по ступенькам, не оглядываясь, и казалась абсолютно невозмутимой, пока не закрылась в своих покоях. Прислонившись к двери, там, где ее уже никто не мог увидеть, эльфийка выдохнула так долго и прерывисто, будто все это время шла, затаив дыхание. Игра еще не окончена, расслабляться рано. Нужно быть осторожнее. Контролировать каждое слово, каждый жест, каждый взгляд. В следующий раз лучше промолчать вовсе. Немая скорбь, лишающая дара речи, это представление уже сработало в прошлом. Треклятые принцы. Рывком, отстранившись от светлого дерева, Авендиль направилась к туалетному столику. Открыв шкатулку с украшениями, в поисках перстня, помимо прочих драгоценностей, отложила в сторону небольшой белый кристалл. Поделка магов, способная оглушить и ослепить всех вокруг, кроме тех, кто вовремя закрыл глаза. В целом, безобидное заклятие, пакостное лишь тем, что пробивалось сквозь любые колдовские щиты. Вторая безделушка, которую Авендиль в свое время приобрела тайком, но эту как замену охране всего-навсего. В иные свои путешествия Взять охрану Авенди никак не могла, а путешествия эти были довольно опасными. Вот и купила кристалл 18 лет назад, перед той самой вылазкой к человеческому ювелиру. Эльфийка, наконец, достала малахитовый перстень со смертоносным секретом, повертела тот в руках, надеясь, что интерес Франдина к ней не связан с подозрениями. Вспомнит ли он ту встречу в саду? Нет, не ту, с которой все началось. Там его не было, но другую, уже с его участием. Бедный, бедный Фрайден. Знаем, что способствовал смерти невестки. Память в который раз за годы вернула Авендиль к началу истории, вечер наречения младшего принца. Мальчишке исполнился год, и по эльфийской традиции Настало время дать ему имя. Церемония была торжественной, как и положено. Прибыли делегации от людей или приконов, не повелители, но весьма почетные представители своих рас. Однако праздник омрачало то, что неделю назад появился посланец темных — Эльоранди. Эльфийский дворец был слишком хорошо защищен от проникновения извне, поэтому демон заявился к людям — Нашел лазейку в охранных чарах. Трое светлых повелителей, посовещавшись, рискнули назначить темным встречу в людском замке Матхнис на Долгом озере. Но никто не знал, чего ждать от этой встречи. На словах Дроу желали положить конец трехсотлетней вражде, а на деле, по этой причине даже в день, должны быть радостным для всех детей солнца, в воздухе витало напряжение. Повелитель, впрочем, все равно казался счастливым. Он торжественно нарек сынов Кейлом и воссел на троне, рядом с золоченной колыбелью, в которой лежал новонареченный принц. Его брат ерзал на сиденье рядом, ревниво косясь на колыбель, словно мелочь пускавшую в ней пузыри, мог кто-то украсть. До немону было всего пять, но сходство со смертной матушкой уже бросалось в глаза. И его повадки оскорбляли, а в не меньше, чем отвратительный темный окрас. Не может спокойно усидеть даже на время церемонии подношения даров. Ни выдержки, ни достоинства, которое должно быть присуще наследнику Эльфийского престола. Паршивая человеческая кровь давала о себе знать. А в с другими Фрейлинами ждали у подножия трона на случай, если у повелительницы возникнет в них нужда. Они наблюдали за бесконечными поздравителями, склонявшимися перед Феофином, расточавшими похвалы и комплименты его супруге, улыбавшимися его старшему сыну и оставлявшими подли колыбели драгоценные подношения. И за маской радостного умиления любимая фрейлина повелительницы скрывала ненависть, что жгла ее сердце даже сильнее обычного. Она росла, слушая песни о своей тете. Песни столь же красивые сколь печальные, о том, как любил ее фин свою Илюандель, о ее отважном и добром сердце, которое в итоге привело ее к гибели. С детства в Индель твердили, что она новое воплощение той удивительной девушки, и мать, расчесывая ей волосы по вечерам, Ласково пророчила дель место, что некогда должна была занять Леондель. Пророчила ей корону и любовь повелителя. А в индель точно помнила, как впервые увидела его. Ей было одиннадцать. Ее впервые вывели в свет, и от одного взгляда на повелителя у нее перехватило дыхание. Так невыразимо прекрасен он был. Ему представили дель, и он улыбнулся ей но в истине фиалковых глазах его стыла печаль. Тогда она подумала, что отдаст все, чтобы эта печаль оставила его. Она сделает его счастливым. Она сможет сделать его счастливым. Она родит ему детей, храброго принца и нежную принцессу. Они вырастут похожими на отца, достойными наследниками рода Бьортреас, и такими же прекрасными... А она будет любить своего повелителя, как никто и никогда, сильнее, чем сама Левандель. И лед, сковавший его сердце после старой войны, растает. Когда родители сказали, что заключили брачный договор, сердце ее пело. Пусть по сути ничего не изменилось, пусть Диль по-прежнему видела своего Фина только на официальных приемах. Ей оставалось подождать несколько долгих лет, и ее мечта сбудется. Годы шли. Заветный день приближался, и в народе уже начали складывать песни. Легенда о том, как повелитель спустя почти три века вновь обрел утраченную любовь. Как боги милостиво вернули ему несравненную деву, что он когда-то потерял. А потом появилась она. Та, что отобрала у Диль и любовь, и мечту, и корону. И в песнях, которые складывали правый теперь звучало другое имя. А ей самой досталось участь тени у подножия трона. Той, кто может только смотреть на место, что изначально предназначалось ей, снизу вверх. Это она должна сидеть там. Она должна принимать поздравления и благодарности за то, что подарила детям солнца еще одного маленького принца. Она должна быть той, кому улыбается повелитель. Так тепло, так нежно. Она, она. И кто занял ее место? Человеческая девка. Даже не магичка. Обычная, самая обычная человеческая девка. Она не помнила, как выдержала эту пытку до конца, но она выдержала уже который раз. Она с детства умела держать лицо. И никогда, никогда и никому, даже семье, не показывала, как глубоко ее оскорбляло и унижало все это. Ни разу за шесть лет, минувших с той поры, как повелитель разорвал помолвку, для всех дел оставалась ребенком не слишком заинтересованным в этом браке по расчету, невинным ребенком, не таившим зла ни на кого. И потому Диль годами изображала любовь к той, кого с превеликим удовольствием уничтожила бы. Лучше так, чем дать двору повод для насмешек, чем дать им заподозрить, что дочь Эльскиаров действительно любила своего венценосного жениха. А теперь Дико. Невыносимо и беспомощно его ревнует. После официальной части повелительница позволила фрейлинам заняться тем, что им по нраву. Откланившись ей, и Фину, и Франдину с Эсфариэлем, которые первыми поздравили брата, а в неделю удалилась в сад, укрытый сизыми крылами осеннего вечера. Она присела на камень в тиши тенистых алле и увядших цветов и подумала, что она ничего не имеет против людей. Тем больше ужасали ее деяния темных. Но они должны знать свое место. Ни одна человечка, ни пара повелителю детей солнца. Человечка не сможет разделить с ним бессмертие. Она умрет, не прожив и сотни лет, и снова оставит владыку эльфов в одиночестве, в тоске и горечи утраты. Разве это справедливо? Разве Хьофин, ее Хьофин заслужил такое? Лучше бы этой девки не было. Лучше бы она умерла сейчас, пока любовь не пустила корни в его сердце слишком глубоко. Я сочувствую вам. Услышав это, Авендиль вздрогнула и вскинула голову, увидев человека в белом. Пожилого с сединой в вороных волосах. С зоркими глазами цвета темного дуба. Первый советник, повелители людей. Я восхищен вашей выдержкой. Никто и не догадывается, что за груз на деле тяжелит ваше сердце. Все эти годы. Кто бы мог подумать? Он смотрел на нее так ласково, как никогда не смотрел даже ее собственный отец. Вы прекрасная, Летейль Ар. Не ваша вина, что сердцу не прикажешь, отвергнув вас. Хевфин потерял чудесную супругу. Не печальтесь. Вы еще найдете того, кто примет вашу любовь, как драгоценность, которой она является. Много позже она поняла, что старый хитрец просто бросил камушек на угад, чтобы посмотреть, вода перед ним или прочное стекло разойдутся круги или нет. Он знал о щекотливой ситуации, в которую она угодила, сделал предположение о том, что она могла чувствовать, и решил проверить, верно ли оно. А в индии успешно обманывала всех, абсолютно всех, и точно знала, что ничем не могла себя выдать. Но тогда ей было всего девятнадцать, и она была всего-навсего девчонкой, так уставшей все время лгать. И этими словами он застал ее врасплох, на что и рассчитывал. А инделе растерялась, и вместо того, чтобы сказать положенное «я не понимаю, о чем вы», промолчала. «Я понимаю, почему вы скрываете свои чувства, но я не отношусь к вашему двору, и передо мной скрываться нет смысла». Советник присел на камень рядом с ней. Голос его был исполнен грусти и сострадания. Вы сильны, однако и сильные порой нуждаются в минутах слабости. И она, не выдержав, закрыла лицо ладонями, чтобы он не увидел ее слез. В глубине души она так ждала, так хотела этого, чтобы кто-то понял ее, понял тот спутанный клубок страстей, которым обернулось ее сердце, понял и пожалел. «Мне не нужен никто, кроме него» прошептал Эдиль. «А он должен был стать моим. Но не будет, никогда не будет. И все из-за какой-то... какой-то...» «Человеческий век недолг, в отличие от Эльфийского», заметил мужчина. «Пятьдесят, шестьдесят лет, Эхьёфин снова будет свободен». «Шестьдесят», 60... — эхом повторила Диль, опустив руки, — 60 лет. Она страдает всего шесть, но кажется, что вечность. И предстоит выдержать еще десять раз столько же, а потом... После смерти Леондель Финн почти три века никому не открывал своего сердца. Он смотрел на женщин, некоторые даже грели его постель, но Дель не нужна была участь лекарства от одиночества, развлечения на пару месяцев. Повелитель нужен ей целиком, полностью, на законных основаниях и навеки. «Знали бы вы, как тревожат меня грядущие переговоры с темными. Я хочу, так хочу верить, что дроу хотят мира. Но не могу. Не верю, что они забыли о прошлом», — произнес мужчина, пока дель кожи ощущала его пристальный взгляд. «Им нельзя доверять». Даже если эта встреча пройдет благополучно, она лишь маскировка, ловушка. Выигрыш времени до момента, пока темные, не готовы будут снова нанести удар. Тогда они довершат то, что не довершил тейранд Диль не понимала, отчего безо всякого перехода он заговорил об этом, но слова откликнулись сердце, ноющей болью. Ее коробило от одной мысли, что дети солнца Заключат мир с дроу. Мясниками, когда-то залившими Риджию кровью. Теми, кем с детства пугали ее страшные сказки. Теми, из-за кого погибло столько светлых. Должных еще жить и жить. И из ее семьи тоже. «Так думаете, не вы один?» Помедлив, заметила она осторожно. «Я знаю многих людей и детей солнца» разделяющих мой взгляд на вещи. В глубине души все готовы к некой подлости и коварству Дроу. Чего еще ждать от тех, чье любимое оружие — яд? Боюсь, на этих переговорах может произойти все, что угодно. Дроу способны нанести удар в любой момент. Выбрать в жертвы любого из нас, даже одного из наших повелителей или супругу кого-то из них. А в индее уставилась на него во все глаза, не смея поверить, что действительно услышала в его интонации намек, скорее даже намек на намек. Но мужчина лишь улыбнулся. Впрочем, надеюсь, это не более чем пустые опасения. Поднявшись на ноги, советник поклонился ей. Да хранит вас Солер, Летельский Ар. Желаю, чтобы ваша печаль оставила вас». Он ушел, а Диле осталось темноте, и намек в его словах подал ей идею. Безумную, преступную, неправильную, но единственную, что могла наконец разрубить клубок страстей, мучивших ее все эти годы. Она вернулась во дворец и до окончания торжества вновь улыбалась, смеялась. Говорила учтивые слова, все как обычно. Да только в ее душе, в ее уме и сердце все изменилось безвозвратно. После она всю ночь металась по своим покоям, думала и в ужасе отметала эти мысли, думала снова и вновь отступала в невыносимых лихорадочных колебаниях. Когда утром повелительница с тревогой спросила, Отчего ее любимица так бледна? Диль честно ответила, что не спала этой ночью и даже не солгала, добавив, что ее мучают дурные предчувствия из-за грядущих переговоров. Ее успокоили, погладили по волосам и отпустили отдохнуть. И в провела еще пару часов наедине со своими демонами, после чего отправилась прогуляться по дворцовому саду, как всегда делала утром. К тому моменту она уже почти приняла мысль, что может сделать это. То, в чем обвинят Дроу. Действительно, когда недоверием и тревогой пропитан сам воздух в эльфийском дворце, когда все дети солнца напряжены точно струны херпы... Риджийский аналог лютни... Достаточно одного неосторожного прикосновения. Резкого движения, и эти струны лопнут. Дроу уничтожит на месте, и никто не будет разбираться, кто в действительности виновен, что жена Хьюфина вдруг упала бездыханной. Она ведь должна умереть мгновенно, чтобы повелитель не смог совершить Эйтлих. Да, если она умрет сейчас... Повелитель наверняка сможет оправиться от утраты. Конечно, придется ждать еще годы, чтобы подтолкнуть Хьюффина, возобновить помолвку. Индий подождет. Не 60 лет, гораздо меньше, но подождет. И так всем будет лучше. Ведь советник прав. Когда-нибудь темные обязательно захотят довершить дело тейранта Кровавого. Их следовало уничтожить еще после той войны. Раз и навсегда. Заставить расплатиться за все злодеяния, что они совершили. За все жизни, что они забрали. Не дать им обмануть всех мнимым миролюбием. Благое дело. Ступая по садовым дорожкам, оставляя едва заметные следы в выпавшем ночью первом снегу, Авандель пыталась понять, как сделать это. Отравить соперницу незаметно, но чтобы всем было очевидно, что это совершили темные. Отравленное оружие. Отравленное оружие. А в какой-то момент пути по извилистым тропинкам она услышала песню. Голос Фрэнди на деле узнала сразу. Во время прогулок она слышала его много раз. Младший брат повелителя любил уходить в сад и петь, сливая свой голос с птичьими трелями. Этим утром, возвещавшим о близости зимы, его песня как никогда далеко разносилась в воздухе, напоянном кристальной тишиной. И колечко сестра протянула сестре и сказала принцесса молодая, «В этот день не отрень мой подарок тебе, о, сестрица моя дорогая!» Песня была смутно знакомой, Спустя пару куплетов Авендель вспомнила, что слышала ее раньше, когда-то давно. Кажется, в исполнении того же Фрайна услышала и забыла. Однако теперь вплетенные в музыку слова заставили ее ускорить шаг, жадно вслушиваясь в каждое. Нежный палец ее уколола игла. Я отразлился под кожу мигом. И сестра, умирая, сестру прокляла. Да не слышал никто ее крика. И смеялась принцесса довольна собой, золотою качая головою. «Твой колдун, твой герой ныне будет со мной. Не соперничать мертвой с живою». Когда неделю увидела Фрайна, сидевшего на своем излюбленном месте, гранитном камне, поросшем мхом под раскидистым цветочным кустом, тот уже допивал последние строки успокаивая пальцами растревоженные струны херпы Чистая снежная белизна гармонировала с его зимней красой, и в который раз за эти годы Авендиль подумала, что Фрайндин прекрасен, но все же не прекраснее царственного брата. «Приветствую, маленькая Летта», — заметил дель, проговорил фрейдин с неизменно светлой улыбкой. Присветлая Телия, благодарю вас». Который раз за время моих прогулок ваш голос скрашивает мое одиночество. Кажется, тогда Авенделя отвесила традиционный поклон чересчур нетерпеливо. Что за дивную песню вы избрали на этот раз? О, ее сочинили люди, облекли в песню реальную историю, как бы мне не хотелось иного. Взгляд Фрейдина сделался печальным. Некогда двум сестрам, Дочерям королевского рода приглянулся один молодой маг, но он отдал свое сердце старшей, и тогда младшая отравила сестру. Подарила ей кольцо, что скрывало иглу с ядом? Если я верно расслышала. Да, к великому моему сожалению. Фрайндин вскинул голову, глядя на голые ветви золотого древа, тянувшиеся высоко над ним рамой разбитого витража. Порой мне кажется, я никогда не пойму людей. Как можно поступать так? Уничтожать тех, кто доверяет тебе, кто любит тебя, из-за того, кто все равно никогда не будет счастлив с тобой. Из-за подобных мелочных... А в Авандели сейчас помнила серое небо, отражавшееся в его глазах, раскрашивая их белесым льдом. В голосе эльфа слышалась такая искренняя и неподдельная боль. Точно он говорил о ком-то из тех, кого знал лично. Впрочем, он и правда мог знать тех принцесс. Милый, добрый, наивный Фрайнден. Всегда принимал все близко к сердцу. Всегда отдавался всему с горячностью своей вечной юной души. Всегда казался слишком хорошим для этой земли. Какая ирония, что именно он подсказал Дель, как убить жену его брата. В библиотеке она узнала название нужного яда. Под покровом ночи незаметно ускользнуть из дворца в человеческие кварталы Солена не стоило особого труда. В первую свою вылазку Дель только заглянула в лавку мага за Кристаллом и к Швее, за Мантией и Колдунье. Во-вторую, более не беспокоясь ни за свою безопасность, ни за раскрытие своего истинного лица, отправилась в злачные места. Она понимала, что не может просто прийти к первому попавшемуся ювелиру и попросить изготовить колечко с секретом. Далеко не каждый ювелир пойдет на такое. Да и я достать оказалось непросто. Однако в грязных людских тавернах пряча лицо в тени глубокого капюшона, намеренно понижая голос до хриплого шепота, Диль выведала, кто может ей помочь. К моменту, когда в составе свиты повелительницы она отправилась на переговоры с темными, ее палец украшал заветный перстенек. Ее уговаривали остаться в Солоне. Не родители, повелительница. Диль настояла, что не покинет свою обожаемую госпожу в этот смутный час. Пришлось даже расплакаться, чтобы ей уступили. Покойная жена Фина была сентиментальна, и чужие слезы трогали ее. Так Диль все-таки оказалась в замке Матхнис, где впервые увидела Дроу. Живых, настоящих, с волосами цвета звезд, с глазами цвета янтарной луны, с кожей цвета сумерек. «Истинные темные, дети ночи и богини Тунг. Они улыбались, и эти улыбки завораживали и пугали. Особенно улыбка их повелителя, наследника Тейранта, от которого ни на шаг не отходил его придворный колдун, наследник Ильхта. Когда эти двое представились, среди светлых пронесся настороженный ропот. Это окончательно убедило Диль в правильности решения. Поцарапать повелительнице руку, когда та вместе с Диле отлучилась справить нужду, труда не составила. Порез на внутренней стороне ладони вышел не слишком глубоким, но без труда заметным. Потом пришлось, быстро повернув камень обратно, извиняться за гнусного ювелира, который сделал слишком острыми, держащие малахит лапки. Но повелительница, как и ожидалась, не придала царапине никакого значения, промокнула платком и забыла. Попадая в рану, Лёмон не заставляет ее ни излишне кровоточить, ни болеть. Лишь к моменту смерти по коже вокруг расползаются неприятные, неестественные синие прожилки, и когда Хью Финн в отчаянии пытался вернуть супругу к жизни, конечно же, он их заметил. Авензель не видела бойни. Она собиралась под каким-нибудь предлогом ускользнуть из зала ко времени, когда яд должен подействовать. Однако боги определенно ей благоволили. Вскоре после того, как они вернулись на пир, повелительница сама предложила Авензель отправиться в покой, уготовленные для сна. Мол, у нее слишком усталый вид. О случившемся дальше Дель только слышала. От тех, кто выжил, когда светлые набросились на Дроу, все пытались прорваться к выходу из зала, но противников, одержимых желанием отомстить за вероломство, было слишком много. А возможность бежать с помощью магии темным отрезали защитные чары древнего замка. Тогда наследник Эльхта сотворил одно из заклятий своего предка — проклятие Дойданс, о котором пели в легендах волну смертоносного сизого тумана, способную разом оборвать сотни жизней. Большая часть светлых погибла в тот же миг, и правители людей оказались среди них. Но придворный колдун Хеофина тоже ни на шаг не отходил от своего повелителя. Он прикрыл владыку от опасности, поставив барьер, защитивший от проклятия и Фина, и его братьев. Это стоило ему жизни. Слишком мощной магии пришлось противостоять. Слишком много энергии он отдал волшебному щиту. Его жена погибла чуть позже, когда Дроу, расчистив себе путь, все же выбрались из зала, прямиком в окружении пяти сотен светлых воинов, праздновавших заключение мира в шатрах вокруг замка. Она потратила все силы, чтобы сломить защитные барьеры темных колдунов. Умерла, но сломила, позволив Светлым покончить с друг. Дель было жаль всех, кто погиб там. Пусть даже эти жертвы были необходимы. Тех двоих магов тоже. С другой стороны, они просто исполнили свой долг. До конца, как и положено придворным колдунам повелителя. Наверное, поэтому в благодарности Фина и его братья и его сыновья, с детства так привечали их сына, этого неуклюжего мальчишку воста. Впрочем, с возрастом он и правда проявил себя неплохим колдуном. Людям не повезло. Защитники их владык тоже пытались спасти тех, кому клялись в вечной верности, но оказались не так сильны. И позже Дель поняла. Если советник и правда умышленно подарил ей идею про избавление от соперницы, сама дель рассчитывала, что стараниями магов и гвардейцев ее повелитель уцелеет. Но мог ли старый интриган надеяться, что человеческий правитель не переживет эту передрягу? Вернувшись мыслями в настоящее, Авендиль неспешно зарыла малахитовый перстень под другие драгоценности. Финн все же так добр. Даже не убил Фрайна за то, что тот не досмотрел за принцами. Слишком любит брата? Или не слишком сильно был привязан к сыновьям? Что ж, пусть не все идет как задумано. Боги определенно ей подыгрывают. И в долгом достижении цели даже есть своя прелесть. По окончании этой многолетней игры ее жизнь определенно станет намного скучнее крышка шкатулки закрылась с негромким щелчком и ларец вновь погреб себе и перстень и кристалл словно маленький узорчатый гроб для секретов способных изменить мир возвращение принцессы ждали молча до нетерпеливо нетерпеливой меряя шагами комнату лот рассеянно прикрыв глаза точно в полудреме и я прикорнув на мягкой ручке кресла, Но когда лот резко поднялся на ноги, я тут же подскочила. и Имя повелителя он почти выплюнул. Алия. За этим последовала короткая пауза, которую колдун смотрел в пространство, а мы с принцем на него. «Призывай всех нас! Быстро!» Еще прежде, чем нас увлекло завихрившееся пространство, я поняла, с принцессой стряслось нечто нехорошее, и это нечто в какой то веке не вписывалось в планы. Я едва ощутила под ногами твердый пол, а лот уже кинулся куда-то вперёд. Уняв головокружение, я осознала, что нас перенесли в башню повелителя, в комнату с овальным столом. Алия с лодом склонились над принцессой, лежавшей на полу. Неподвижный, хрипло дышащий, безжизненно свисевшей на бок голову с белой пеной вокруг губ. Отравили? Кто? Как? «Морти!» Закричал повелитель Дроу, и крик этот был страшен. «Морти! Сюда!» Принцесса Дроу выглянула из своих покоев почти мгновенно. За пару секунд, оценив обстановку, нырнула обратно и выскочила, сжимая в руках черный ларец. «Что с ней?» — вскрикнул Данимон. «Яд», — коротко ответил Лот. Он уже вел над телом девушки, расправленной ладонью, сканируя ее знакомым серебристым сиянием. Морти. Это ночной покой. Смешались с Щелкнув пальцами, колдун поставил на пол, рядом с собой, глубокую серебряную миску, вычертил в воздухе несколько рун, и в миске вместо пустоты всплеснулась отвратительная жидкая субстанция. Розовая, с разноцветными кусками полупереваренной пищи. Хвала магической медицине! Зачем вызывать рвоту или промывать желудок, если можно просто напрямую вытащить оттуда все лишнее? Сначала эту в кровь. Дроу, сидевшая рядом, протянула лоду, приготовленную непрозрачную склянку. Целиком. Не слишком быстро. Я отступила назад, прислонившись спиной к стене, не решаясь ничего спрашивать. Сжав склянку в одной руке, пальцами другой, лод плел рунные цепочки. Олень отрывно вглядывался в лицо принцессы, опустившись на колени. Лицо бесстрастное, лишь побелевшие костяшки сжатых кулаков выдают боль. Данимон застыл у лоды за спиной, кусая губы, и тоже не осмеливался ничего говорить. В какой-то момент судорожные страшные хрипы, они были единственным, что рушило свинцовое молчание. Сделались тише. К моменту, когда лод отставил опустевшую склянку, сменились глубоким чистым дыханием. Теперь эту. Морти с готовностью передала лоду другой пузырек. Половину. В желудок. Проделав необходимые манипуляции, на сей раз занявшие куда меньше времени, отвернул лекарство дроу. Все. Выдернув из воздуха платок, лод бережно обтер им губы на виние. «Теперь только ждать». «Она будет жить?» спросила Алия глухо. «Должно». «Мы вовремя ввели противоядие. Лот смотрел на человеческую принцессу, казавшуюся мирно спящей. «Отнесем ее в мою башню и...» «Нет». на Алии не подразумевал возражений. «Она останется здесь, под моим присмотром». Подхватив девушку на руки, повелитель поднялся на ноги вместе с ней. Неся на виню без малейших усилий, проследовал к одной из дверей. Открыв ту, легким пинком, сбежал по ступенькам винтовой лестницы и скрылся из виду. Ох, только бы она выжила. Не хочу видеть, что останется Аталье, если еще один важный для него человек погибнет, потому что он... Дал ему слишком много воли. Ночной покой. Решившись подать голос, проговорил Данимон. «Это ведь настойка на корне Дреймура? «Да», — подтвердил Лот, наконец встав. «Но это просто снотворное, безобидное. Как не могли отравить им?» «Милый принц». Морти оглянулась на него даже с жалостью. «Я рада, что вы не знаете об иных возможностях применения этого безобидного снотворного». Приняв руку Лода, она встала рядом со своим хальцем. «Две капли ночного покоя на бокал воды. Будешь крепко спать всю ночь. Десять капель — никогда не проснешься. В сочетании со спиртным эти же десять капель превращаются в смертельный быстродействующий яд». Реакция занимает некоторое время. Настолько сладкая, вкус в розовом аумене не заметен. Принцесса не могла почуять подвох даже, если проверила бокал, прежде чем пить. Влад качнул головой. Жаль. Этого я не предусмотрел. Того, что ее захотят убить в собственном дворце, и ее же подданные, такое сложно предусмотреть. Горестно заметил Данимон. Нет. Я не предусмотрел, что ее захотят убить так. И это вообще приходил мне в голову в последнюю очередь. Не думал, что он окажется у советника под рукой. Отравители при дворе людей давно не водятся. Я полагал, что ее попробуют заколоть. Или ранят себя, а потом вызовут стражников и поведают им как на вине. Покушалась на бедного старика, ибо темные подчинили ее своей воле. Лот устало почесал подбородок, ничуть не смущенный растерянным взглядом Морти и изумленным Данимона. Жаль, что советник никому не рассказывал о своих проблемах со сном. «Хотите сказать, что ее отравил советник? Хочешь сказать, что сознательно подверг ее опасности?» Последний вопрос принадлежал Али. Он успел вернуться и замер на последней ступеньке лестницы, верившись в своего придворного колдуна взглядом, не сулившим ничего хорошего. Я не думал, что это подвергнет ее опасности. Али, она не беззащитная девочка. Она боевой маг. Лот перевел взор на Данимона. Я полагаю, Новиния отправилась в замок, чтобы повидаться со своим старым советником, проверить услышанное от повелителей эльфов и еще кое-что. Ведь советник мог опровергнуть утверждение Фина и принять ее с распростертыми объятиями. Это вырвалось у меня само собой, просто потому что в один миг план Лода стал мне ясен, и я не удержала внутри мысли, очень желавшие быть высказанными вслух. Тогда наша жизнь стала бы куда проще, потому что принцесса убедила бы светлых в нашей невиновности. А если бы советник подтвердил, что люди не чаяли избавиться от строптивой принцессы, это послужило бы для новини еще одним поводом симпатизировать нам. И есть еще причина, верно? Улыбка Лода подтвердила мою правоту. Ты подозревал, что советник причастен ко всей этой истории? Захотел устроить ему такую же ловушку, какую мы подготовили Фрайну? Посмотреть, как он отреагирует на неожиданное воскрешение мертвой принцессы. Особенно, если она проболтается, что мы расследуем похищение Фаника и убийство повелительницы. «Не то чтобы я его подозревал», — сказал Лот. «Он никогда не давал поводов для подозрений, и власть для него нежеланный трофей, а долг. Я просто предполагал крошечную вероятность этого». И верь, Верть Форидор — тот еще ненавистник темных. Но во дворец людей проникнуть далеко не так просто, как в дом Фрайна. И ты решил позволить Новине прогуляться домой в одиночку. Она ведь в любом случае вернется к нам и расскажет обо всем, что увидит и услышит. Кольцо оставалось при ней, но она вполне могла обойтись без нашей поддержки. Она была готова к тому, какой прием ей окажут если советнику действительно не угодно ее возвращение на престол. И тебе в голову не могло прийти, что простой старый человек или даже стража, которую он вызовет, представляет для принцессы хоть сколько-нибудь серьезную опасность. И, как выяснилось, ошибся. Переведя дыхание и запоздало вспомнив, что мы в комнате не одни, я оглянулась на Алью, почти одновременно с Лодом, сделавшим то же мгновением раньше. Повелитель Дроу так и стоял на лестнице, даже позы не изменил. Изменился лишь его взгляд, теперь холодивший кровь. «Так ты использовал ее в качестве живца, уточнил повелитель Дроу почти шепотом. «Ни слова не сказав мне. Ты сам просил снять с нее ошейник, напомнил лот. Я просто не стал тебе перечить». Но ты знал, что она сбежит. Туда, где никто из нас не сможет ее защитить. Неужели ты всерьез рассчитывал, что она не воспользуется такой возможностью? Я думал, этот плен уже научил ее, что разбираться с врагами в одиночку — не лучшая идея. «Али, это для нас люди враги. Она — Винния. Мы действуем заодно, но это еще не делает ее одной из нас» не заставляя чувствовать себя здесь своей». Лот перевел взгляд на Данимона, опустившего глаза, как и ее друзей. «Иногда было бы не лишним вспоминать, что я все же твой повелитель. Алия предпочел оставить последнее высказывание без внимания, и ты обязан посвящать в свои гениальные планы меня. Обязан, как мой подданный и мой слуга» а что бы ты делал, если бы я рассказала о ее намерениях, продолжал держать ее в ошейнике, как рабыню?» На это Повелитель Дроу не ответил. «Алия, ничего страшного не случилось. Она выкарабкается и, судя по произошедшему, расскажет нам что-то интересное. В конечном счете мы все выиграем то или иное. То, что потеряли бы, оставь ты ее безвольной марионеткой». Будь на моем месте кто-то другой, за подобное самоуправство я был бы наказан. Сурово. Как и за многие другие вещи, которые я делал. Знаю. Просто ответил Лот. Поэтому я никогда не желал и никогда не пожелаю служить никому другому. Это Дроу тоже никак не прокомментировал. Просто отвернулся и направился туда, откуда недавно пришел. Даже статуя не чеканила бы шаг четче, и я успела узнать о натуре повелителя достаточно, чтобы понять, сколько эмоций кроется за этим внешним безразличием. «Мне нужно проведать принцессу», — высободив ладонь из пальцев лоды, неуверенно проговорила Морти. Подождешь меня здесь? Не думаю, что сейчас тебе стоит идти со мной». «Конечно». Помнишь путь от башни Повелителя до моей башни? Последнее было обращено ко мне, и я кивнула, не вдаваясь в скользкие подробности, что сегодня уже проделывала этот путь. Тогда надеюсь, что вы с Данимоном наберетесь благополучно, сказал Лот, завершая наше безумное путешествие. Отдыхайте. Эльские ары подождут до завтра. Шли молча, бок о бок. Я не вырывалась вперед, предпочитая бросать указания, куда поворачивать на сей раз. И, скашивая глаза, всякий раз замечала раздумья, омрачавшее лицо эльфийского принца. «Скажи», — молвил Данимон, когда мы уже поднимались в башню колдуна. Тебя ведь совсем не смущает, что для Лотберга все мы лишь фигурки на доске. «Это не так. Пожалуй, я плечами, не сбиваясь шага. Да ну. «Положа руку на сердце, ты можешь сказать, что он не рискнет любым из нас. Не пожертвует мной или тобой, если цель будет стоить того». «Могу». Я была уверена в ответе. Я знала, даже если на одну чашу весов ляжет выживание целого народа, а на другую жизнь того, кто ему дорог, лот не станет выбирать. Он просто обернет ситуацию так, чтобы выбирать не пришлось». Другой вопрос — что светлые, были ему не так уж дороги. И если любым из нас он не рискнет, то некоторыми вполне. Башня встретила радостным бульдогом, Аки услужливо спросившим, не желая ли я отобедать, и книгами о драконих жемчужинах и способностях дроу, которые утром мне все же принесли из библиотеки. За них я и уселась, отвлекаясь от невеселых мыслей, нывших на грани сознания тоненьким противным голоском. Ведь Лот в очередной раз подтвердил, ему не нужна помощь, чтобы родить и воплотить в жизнь очередной хитроумный план. Ему необходимы пешки, но не боевые товарищи, и он вполне может обойтись без меня. Я тихо перевернула очередную страницу, скользя глазами по рунным строчкам. Все же я была права, когда говорила Аке, что моя роль в этом действии сыграна. Я превратилась в зрителя. Обратись, Лот, ко мне за советом, и я помогу. Но ему не нужны советы, а нужна поддержка, доброе слово, восхищение в моих глазах, когда я разгадываю его планы раньше остальных. Любовь. Наверное, многие были бы этому рады. Отсиживаться за спиной любимого, восторгаясь его умом и могуществом. Но меня это так унижало. В тот момент, когда я поймала себя на мысли, что скучаю по дням, полному поительного азарта, дням, когда мы с Лодом играли друг против друга, я заставила себя сосредоточиться на риджийских рунах. Ведь даже если эта мысль была правдивой, ни к чему хорошему она привести не могла. Меня прервали, когда я читала про иллюзии Дроу. Оказывается, наделенные этим даром дети Луны могли создавать не только свои копии, но и чужие. Правда, то было куда сложнее. Создателю приходилось непрерывно держать за руки того, чьи иллюзии он создает. в то время как управлять иллюзиями мог только второй. И если собственные иллюзии можно творить, не отвлекаясь от боевых действий, то создание чужих фактически делало беспомощными вас обоих. Увлекшись, я отдернулась, когда в покоившейся вокруг тишине прозвучало негромкое «Приветствую, белая ведьма». Догадаться, кто нарушил мое уединение, было нетрудно. «Приветствую, принц», — сказала я еще прежде, чем подняла голову. Чему обязана высокой чести видеть вас снова? Не думаю, что при данных обстоятельствах эта честь столь уж высока. Глаза Фаника сузил лукавый прищур. Должен сказать, эльфы сочли бы тебя вполне учтивый для человека. Благодарю за похвалу, но вынуждена смиренно признать, что едва ли я ее заслуживаю. С подчеркнутой чопорностью откликнулась я. На самом деле, я ловила себя на мысли, что мне нравится играть по местным куртуазным правилам. Иногда я подозревала, что очень давно под жестокими реалиями окружающего мира во мне умер рыцарь. Возможно, поэтому я так не любила легенды о том, чем хотела бы быть, но уже никогда не буду. Если так, теперь скелет этого рыцаря ворочался в своей могиле. И нет, если во мне и умер кто-то куртуазный. Это определенно был рыцарь, а не прекрасная дама. Ты и смирение? усмехнулся фаник гладя попея, сидевшего у него на плече. Ладно, к делу? Хотел попросить тебя об услуге. Криста научила меня вашей игре, похожей на скаук. Мне она любопытна, но никто из моих светлых друзей не может составить мне в ней достойную компанию. Уповаю, что ты согласишься занять место по другую сторону доски. Ожидает пробуждения Вини волнительно, и я рад был бы отвлечься. Я, признаться, не волновалась вовсе. Верила в целительское искусство Лоды и Морти. Но сыграть с там было бы любопытно. И к тому же... Соглашусь. Я закрыла книгу, позаимствовав со стола первый попавшийся пергамент в качестве закладки. Но попрошу об ответной услуге. Покопавшись в пергаментах на столе, Я нашла тот, с которым коротала досуг вчера. Видите ли, я набросала пару магических формул и как раз искала способ проверить, верны ли они. Не можете ли вы попросить Восхта проконсультировать меня по этому поводу? Прежде чем я покажу их лоду, удержала я в уме. Ему мне хотелось продемонстрировать не просто заклинание собственного изобретения, а рабочее заклинание собственного изобретения. Ну ладно. Почти собственного. Ты сочинила магические формулы. Брови Фаника поползли вверх. И очень надеюсь, что они работают. Не будучи магом, пробыв в Риджи пару недель. Ты сочинила магические формулы? Довольно простенькие, к сожалению. Но надо же с чего-то начинать. Фаник нахмурился, не сказав ни слова, поманил меня пальцем и побежал вниз по лестнице. Видимо, это был положительный ответ. Скатывая пергамент в трубочку, заключила я. Посмотрела на бульдога, дежурившего под креслом. Пойдешь со мной? Должно быть весело». В гостиную я спускалась под аккомпанемент когтей, звонко цокающих по камню. «Приветствую», — кивнул воск. Он ждал подле одного из кресел рядом с Фаником, нетерпеливо постукивавшим по полу мыском туфли и Данимоном, сидевшим за столом с сумрачным видом. Ты правда придумала заклинание? Даже не одно. Я протянула светлому колдуну пергаментный свиток. Тут заклятие и румные формулы. Все, что нужно. Пока вост щурясь вчитывался в мой мелкий корявый почерк, а бульдог обнюхивал его ногу, я краем глаза заметила, что дверь в комнату пленных приоткрыта. Готова поручиться, что оттуда за нами подглядывает Криста. Интересно, я и оставили ошейник. На воске-то его уже не было. Эти чары должны заставить живой объект взлететь в воздух и повеснуть вниз головой? С удивлением резюмировал воск и висеть, пока не произнесут заклинание отмены. Именно. У вас еще не изобретали такого? Нет. Любопытно. С чего подобное пришло тебе в голову? Долгая история. История впрямь была долгой. Не пересказывать же светлым сагу об одном рано осиротевшем очкарике, обрекшем многих детей, вступать в подростковый период с горечью осознания, что к ним так и не прилетела почтовая сова. — Выглядит правдоподобно, — сказал колдун. — Но нужно проверить на практике. Иные ошибки можно выявить только так. А что бывает, если попытаться сотворить неправильно составленное заклинание? Обычно ничего. Оно просто не срабатывает. Как если человек без дара попробует произнести рабочее заклятие. Иногда неправильное заклинание, все же действует. Не так, как ожидалось. И последствия могут быть самыми разными, включая катастрофические. Именно. Воск пожевал губу. На ком будем испытывать? На бульдога взгляд мы опустили одновременно. Все четверо. Мне понадобилось всего мгновение, чтобы отмести такой уместный и логичный вариант. «Не на нем», — твердо произнесла я. Пес как раз чихнул, подняв на меня трогательные серые глаза и заставив утвердиться в мысли, что использовать его в качестве подопытного кролика будет лютой подлостью. Даже интересно. Волновало бы, меня подобное пару недель назад. Есть еще попей. Несколько разочарованно предложил воск, покосившись на зверька, так и сидевшего на плече у Фаника. Кажется, в колдуне проснулся естественный испытательский интерес. Нет, мое заклинание мне и отвечать, если что, отважилась я, отступив на шаг. Используем в качестве объекта меня. «Колдуй?» «Не колдуй», — отрезал фаник, саживая попеи на столешницу. «Климент, сиди тут». Зверек послушно замер, обнюхивая стол. «Климент, значит?» «Звучное имя». «Уж получше бульдога». Испытаем на мне». «Принц — это благородный жест, но не стоит». «Негоже нежной деве рисковать собой, когда двое мужчин сидят без дела». «Я не рискую собой». Протестовать против нежной девы я не стала, прекрасно расслышав ироничные нотки, с которыми Фаник это выговорил. В чем я никогда не сомневалась, так это в своем уме. Я все написала правильно. Но если ты не сомневаешься, что все написала правильно, тогда почему препятствуешь мне? Потому что, вост Колдун, на кого сочтешь нужным. Устало бросил Данимон... И тон его высказывания чем-то напомнил мне интонации Али. А то еще немного, и они подерутся за право жертвовать собой. Усмехнувшись, колдун размял пальцы и, повернувшись к фанику, скинул руку, выводя в воздухе хорошо знакомые руны. Движения были так стремительны, что я не могла отличить одну от другой. Лишь знала, какие именно знаки он чертит. Тьма, воздух, жизнь, существо. Полёт. «Стегох вендесве ова тильс и нагатанна!» Услышав слова заклятия, я забыла о недовольстве, замерев на вдохе, и восторженно взвизгнула, когда фаник, взмыл вверх тормашками, точно его подцепили за лодыжки невидимой веревкой и повис в метре над полом. «Работает! Работает!» «Ого! Сработало?» Младший эльфийский принц воскликнул это так воодушевленно, будто это не он повис с беспомощно болтающимися руками и задранной рубашкой, норовящей упасть ему на лицо. Бульдог обеспокоенно бегал вокруг, для острастки пару раз гавкнув, явно не понимая, что происходит, но на всякий случай. «И правда», — изумился Данимон. «И правда», — эхом откликнулся вост. Вгляделся в пергамент, который держал одной рукой, и вывел руны контрзаклинания. Нертельбака бакатильйоде. Фани крухнул на ковер, но вскочил, прежде чем я успела к нему подбежать. Не зря я все же нарек тебя, белой ведьмой, заключил принц, отряхнув ладони друг о дружку. Надо же. Воск возрился на меня, и от уважительного блеска его глаз. Мой нос самопроизвольно задрался к потолку. Не мог. да еще и намерец. Я могла припомнить не так много моментов, когда хотела прыгать от радости, как экзальтированная девчонка. Последний был в день, в который я завершила Дэвида, и он, поприветствовав меня, впервые зажег по моему приказу лампу над кроватью. Но теперь к этим моментам прибавился еще один. «Я — колдунья-теоретик. Я создаю заклинания, о сотворении которых в моем мире могут только фантазировать и мечтать. Твою ж теорему. Как круто!» «Какие еще заклятия она придумала?» — спросил Данимон. В голосе скользнула заинтересованность, которой я не слышала до того. Тут еще три. Воск сосредоточенно вглядывался в пергамент. Кажется... Следующее должно заставить оружие противника вылететь у него из рук. «Дэн, я позаимствую твой меч», — безапелляционно изрек Фаник, направляясь к покоям пленных. Мой меч, наследник эльфийского престола, от идеи остался не в восторге. Но ты же не против? Чудно. Данимон, умолкнув, лишь безнадежно махнул на любимого младшего брата рукой. Некоторое время спустя мы уже сидели за круглым столом, и пока я объясняла Фанику, как играть шахматный дебют, Данимон и Воск наблюдали за доской. Как говорил один великий шахматист в нашем мире, «Если даже одна фигура стоит плохо, то вся партия стоит плохо». Слова Зигберта Тареша, одного из крупнейших шахматистов и шахматных теоретиков в истории. — вещала я, подбадриваемая внимательным взглядом Фаника. Желательно, чтобы по окончании дебюта все фигуры были готовы к бою. Не стоит ходить одной и той же фигуры, пока остальные бездействуют. Не стоит тратить время на сомнительные завоевания вроде «крайних пешек». В итоге рискуете подарить сопернику перевес в развитии, о чем потом сильно пожалеете. Нужно развивать все фигуры. Вначале лучше выводить коней и слонов, а потом уже ферзя и ладью. «Почему?» — спросил принц. Он вторым же ходом вывел своего белого ферзя на h5. Королева ведь... Прости, Криста называла ее так, да и мне удобнее. Самая сильная фигура. А в скауке сильные фигуры обычно сразу бросают в бой. Скаук и шахматы различаются сильнее, чем может казаться. В шахматах нет башен, за которые противник уход воспрещен. Да и фигуры не возвращаются к вам. Нет, иногда возвращаются, но для этого придется приложить массу усилий. Дойти пешком до последнего ряда вражеских клеток. Усадив на плечо Климента, норовившего влезть на доску, Фаник шагнул слоном на С4. Я еще после его хода ферзем предположила, что он интуитивно попытается поставить мне детский мат. Мат за четыре хода, который довольно часто встречается среди новичков. Но теперь окончательно утвердилась в этой мысли. Он правда думает, что я могу на такое попасться? Именно. Как вы понимаете, сделать это не слишком легко. Я рассеянно коснулась указательным пальцем своей пешки D7 чувствуя кожей холодный камень фигурки. Ферзя, выведенного в начале игры, очень просто атаковать, при том, что в одиночку он ничего сделать не сможет, только вынужден будет отступать под ударами легких фигур. Например, я взяла ту же пешку, и, естественно, ибо правило «тронул уходи, успела войти мне в плоть и кровь, и, шагнув ею на d 5 Жестом предложила Фанику оценить последствия. Как хорошо, что первым его ходом было не популярное Е2-Е4, а Е2-Е3. Иначе не удалось бы осуществить самую эффективную и изящную защиту от детского мата, не только отразив угрозу, но и развив фигуры с темпом. В шахматах ритм игры, развитие событий, в более узком значении — ход. Понятно. Изучив доску, констатировал принц. Теперь моему слону придется отойти назад, иначе ты захватишь его. И не только слону. Когда Фаник отступил, я двинула вперед еще одну пешку, на этот раз G7-G6. А теперь, как я и говорила, я атакую вашего... вашу королеву. И мне приходится отступать, и ей тоже. Причем только сюда, потому что эти клетки защищают твои пешки. Эти — твоя королева, а эти — твои слоны. Принц отвел ферзя на f3. Хитро. В итоге я развиваю своего второго коня и завоевываю центр, а ваша атака захлебнулась. Я решила пока не вдаваться в частности агрессивной тактике, где быстрый вывод ферзя в дебюте весьма уместен. Той тактики, с помощью которой я впервые победила лода. Это вы еще разглядели все мои ловушки и сумели вывести ферзя из-под удара, а могли потерять. Вот что бывает, если королева неосмотрительно кидается в одиночку во вражеский стан. Подвел итог фаник, обозрев поле битвы. Прямо как в жизни. Хмуро заметил восхт. Фаник! зевнул Данимон, любовно протирая лезвие меча куском замши. «Думается, мне на обучение этой игре придется потратить столько же времени, сколько ты учился с Ты действительно этого хочешь?» Кажется, он остался несколько разочарован тем, что его брату не удалось обставить заносчивую иномерную девчонку. И я подозревала, что горделивый наследник эльфийского престола никогда не забудет невероломного пленения его венценосной особы. «Для хорошего игрока в скаук научиться шахматам будет не так уж и трудно», возразила я, выдернув ногу из-под морды бульдога, решившего на ней поспать. «И как ты сказала? Надо же с чего-то начинать», вздохнул Фаник с притворной горестностью. «Ладно, ты тоже не сразу написала свои заклинания». Для начала целых две недели постигала то, чему меня в школе учили пять лет. Буркнул воск. Неделю. Первые дни, как вы понимаете, мне было немного не до того. Но считайте, что я в родном мире получила фору. Я полагала, что после изучения десятка языков программирования постичь рунный и даже без моей памяти, не являлось бы неподъемным трудом. В конце концов, я же не кинулась сходу сочинять заклятие которая взломает защиту сокровищницы приконов. «Ты об этом думала?» — выпросил Данимон с тенью суеверного ужаса. Воск-то и вовсе поперхнулся воздухом. «И еще буду думать. Люблю интересные задачки. А эта задачка выглядит весьма интересной». Думаю, Эльф когда-то говорил Тейронту нечто похожее. Послышался за моей спиной негромкий голос Лода. Любит он появляться незамеченным. Впрочем, для серого кардинала незаменимое качество. Прежде чем отправился к леприконам в надежде сделать то же, чего хочешь ты. Когда я обернулась, он уже подошел к столу. На доску лот посмотрел, будто без интереса, и лицо его выражало обычную непроницаемую приветливость. Ильхтмер Крихэйр пытался украсть что-то у лепреконов, переспросил воск. Медный кубок с гербом их повелителя. Просто в качестве доказательства, что он сумел что-то оттуда вынести. Лот улыбнулся изумлению в глазах светлых. Как вы понимаете, об этой истории предпочитали не распространяться, но мне рассказывали. Кубок? Да не мон недоуменно повел рукой, в которой так и сжимал кусок замши. И зачем ему это понадобилось? Потому что ему было восемнадцать потому что он был молод, горделив и невероятно умел. И он хотел быть тем, кто сломает нерушимую защиту леприконов. Лот пожал плечами. Он даже поспорил с тейрандом что сделает это. На один золотой. Я вспомнила тех мальчиков, которых когда-то видела во сне. Юного Ильхта с теплой усмешкой на губах. Юного тейранда улыбчивого и серьезного. Картинка, как они заключают шутливые пари в том самом саду Хьярты, где Тейрон тренировал маленького эсфора, всплыла воображение и сама собой. Я почти видела, как они азартно жмут друг другу руки. Товарищи, озорные мальчишки, которым несколько лет спустя суждено залить риджую кровью. Все же Морти была сто крат права, когда говорила про мальчиков, вырастающих в мужчин, способных на страшные вещи. Видимо, эта попытка не увенчалась успехом, предположил Фаник. Проникнуть в сокровищницу труда не составило, а вот выйти оттуда с кубком, даже Эльф то это оказалось не под силу. У меня сохранилось заклятие, с помощью которого он пробовал нейтрализовать чары, наложенные на сокровищницу. Великолепная формула. Невероятно, жаль, что не рабочая. «И, конечно, ты пытался ее усовершенствовать», — уверенно сказала я. «Пытался. Но мне не потребовалось проверять ее, чтобы понимать. Я не сделал ее правильной». Лот печально улыбнулся. Если даже Ильф не смог. «Может, он и был могущественнее тебя», — запротестовала я. «Но ты умнее». «В том, что касается магии, ему не было равных» как в теории, так и в практике. Но ты усовершенствовал его ошейник. Просто потому, что он не успел сделать того же. Я никогда не вывел бы подобную формулу с нуля. Думай, что хочешь, меня не переубедишь. Безапелляционно высказалась я. И должен быть какой-то способ обойти эту защиту. Вчера завязаны на жизни 20 лебриконов, обитающих во дворце. Рассеянно проговорил воск, По лицу светлого колдуна я видела, что его задачка тоже заинтересовала. Если ориентироваться на основные магические принципы, чары падут, если убить их всех. Только вот каждый из двадцати знает лишь трех других. Данимон вновь погладил замшей и без того сверкающую сталь. Даже если захватишь одного, он не поможет тебе выведать именно остальных. Для верности придется вырезать всех обитателей дворца. Я сняла очки, которые успели заляпаться, и протерла стекла рукавом рубашки. В мыслях щелкал один вариант за другим. Как ни крути. Меня не оставляла тщеславная надежда стать реджийским данцигом. Джордж Дансег, американский математик. Однажды, будучи аспирантом университета, он опоздал на урок и принял написанные на доске уравнения за домашнее задание. Задание показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней он смог его выполнить. После оказалось, что он решил две нерешаемые проблемы в статистике, с которыми маститые ученые не могли справиться в течение многих лет. Если чары не сломать, наверняка их можно обмануть. Надитны на ли прикона ошейника заставить вынести предметы сокровищницы? Фаник покачал головой и я хмыкнула. Принц озвучил вариант, который и мне когда-то пришел в голову первым. Не выйдет, если леприкон будет понимать, что вытаскивает предмет незаконно. Защита сокровищницы не выпустит его. Да, наслышно. Я придержчиво просмотрела стекла на свет. А как насчет захватить леприкона в плен и изменить ему память, чтобы он думал, что имеет полное право выносить предмет? Уже пробовали. Отозвался Лот. Чары, как ты могла понять, считывают сознание того, кто пытается выйти из сокровищницы. Изменение памяти оставляет слишком серьезные следы, и объект с подобными следами вызывает у чар подозрения. В итоге они не выпускают этого подозрительного леприкона наружу, причем вне зависимости от того, есть у него в руках предмет или нет. Насколько мне известно, даже в этих случаях лепреконы не ослабляли защиту, дабы позволить своему товарищу выйти, так что конец был печален. «Веселые ребята. Я в задумчивости прикусила душку очков. Раз все завязано на сознании, превращение в лепрекона тоже ничего не даст». «Нет. И обмануть чары пытались многие. Не вышло ни у кого». Я вернула очки на нос, пытаясь ухватить идею, мелькнувшую где-то на краю сознания, Скользнувшие смутной тенью. Впрочем, не буду дальше мешать вам. Лот отступил на шаг, и удивление сбило меня с нужной мысли. «Не останетесь понаблюдать за игрой?» — осведомился Фаник, озвучив и мой вопрос. «Вы же, если не ошибаюсь, любите это дело? Да и мастер в нем. С удовольствием составил бы вам компанию, но, боюсь, меня ждут дела». «Похоже, коротать время в нашем обществе не доставляет ему удовольствия». Бесстрастно заметил Данимон, когда Лот, откланившись, ушел. «Или его просто не прельщает наблюдать за игрой снова с, с кем-то кроме него». Ухмыльнулся Фаник, заставив меня фыркнуть. «Лот и ревность? Что за ерунда? Хотя бы потому, что он имеет не больше прав ревновать меня, чем я его». Может, ему и правда придет проводить с нами больше времени, чем того требует необходимость, произнес воск с сомнением. Мы ведь совсем недавно были его врагами. Если Лот сказал, что у него дела, значит, у него дела, твердо сказала я. Мы пытаемся предотвратить войну, как никак. Война, враги. Когда Фаник взялся за одну из своих пешек, в голосе его послышалась горечь. Мы все искалечены этой проклятой войной. Последнее сражение было 300 лет назад. Но она идет до сих пор, а мы все и ее жертвы. И пока мы не заключим мир, она будет порождать новое. Ты всегда принимал это слишком близко к сердцу, — сказал Данимон. Во взгляде старшего принца, обращенного на брата, мне почудилось сострадание. Не понимаю, что при таком отношении толкало тебя читать все эти летописи. Это просто всегда ужасало и завораживало меня. Фаник посмотрел на фигурку, которую сжимал в пальцах. Я книжное дитя, воспитанное вдали от крови и ужаса, но но тебе почему-то отчаянно хотелось понять, что чувствуют те, кто познал это. И я всегда стремился получить представление обо всех сторонах жизни, о тех, которых лишен тоже. И пока читал, я понимал только одно — воюют владыки а страдают невинные они подставляют свой народ под удар но им все равно если владыка оступается бьют не по нему ведь его чаще всего не достать бьют по уязвимому по беззащитному по его подданным по его близким эльфийский принц стиснул в кулаке белую пешку почему я должен был умирать почему должна была умереть маленькая принцесса дроу Почему должны были умирать все, кто умерли? Почему? Почему нельзя жить в мире? Детские вопросы. Некоторые вещи в этом мире существовали и будут существовать всегда. И война — одна из них. Но в чем причина? Жажда власти. Жажда завоеваний. Жажда превосходства. Себе ли не знать? Эта жажда утоляется слишком дорогой ценой. В конечном счете проигрывают обе стороны тем кто затевает войны нет дела до цены фаник такова природа живущих смирись с этим только зверей можно оправдывать их природой а разве боги дали нам разум не для того чтобы мы могли подняться над своими инстинктами чтобы мы могли созидать но удерживались от разрушений на ним он не ответил наверное у него просто не было ответа как и у меня потому что хотя я не верила в то что разум нам дали свыше Я безоговорочно верила, что разум обязан торжествовать над всем остальным. Над жаждой чего либо тоже, так и слыша интонации Телли и Сферели. Едва заметно улыбнулся Вост. Или Телли и Френдина. Мне повезло с родственниками. Хотя мы отвлеклись. Прошу прощения снова. Вы. Фаник наконец вернул пешку на доску. Твой ход. Грустная задумчивость над его словами не оставляла меня, и, доиграв партию, я удалилась, хотя Фаник явно не отказался бы от продолжения. Впрочем, из задумчивости меня довольно быстро вывела неожиданность в виде чужого пения, разносившегося по лаборатории колдуна. Пение отзвуками проскальзывало из-за двери в библиотеку. Бросив на стол пергамент с моими заклятиями, Я заинтересованно пошла навстречу ему, не пуская бульдога, норовившего просочиться следом. Приблизилась к запертой спальне колдуна, у которой отзывы дополнились переборами лютни и обратились певучими словами, щемящей мелодией и чистым мужским голосом. «И я не ведал верности выше той единственной, что есть у меня». Пел лот. На реджийском это звучало как... Яхмиси, Экимэри, Трикхо, Ренте, Эйнс». И скользел, словно по крышам. Он вдруг замолчал, и я отступила на шаг, подумав, что он каким-то образом ощутил мое присутствие. Но потом услышала, как лот мурлычет последний обрывок того же мотива, только без слов. А потом ещё раз с почти неуловимыми изменениями. не в голосе. В гармониях лютни. Лод не пел песню. Он ее сочинял. Я почувствовала себя так, словно подглядела за чем-то интимным. Не менее интимным, чем то, что когда-то происходило в этой же спальне между Лодом и Мурти. Поэтому неслышно развернулась и вышла. Пускай голос обездвиживал и манил остаться. В нем не было волшебных звенящих нот, что я слышала у Алии магии, свойственной песням светлых и темных эльфов. Но была в нем глубина, страсть и печаль и легкая хрипотца, завораживавшая не хуже эльфийских песен. И несмотря на это, я тщательно прикрыла за собой библиотечную дверь. Я не буду подслушивать. Если когда-нибудь он захочет спеть мне сам, тогда я наслажусь его песней, открыто, не таясь. А если нет? Что ж. Не я была той, кому он должен петь. Сев за стол, я вернулась к книге, отложенной с приходом Фаника. Старинный талмут раскрылся на странице, заложенной пергаментом. И я запоздала и осознала, что использовала в качестве закладки какую-то из бумаг Следом разглядела на той русские буквы, выведенные его крупным почерком. Слова и строчки, множество раз перечеркнутые, прежде чем их, наконец, записали начисто, сложив то, что заставило меня в изумлении замереть. Я избранник обмана и света в ночи, не прочнее, чем пламя вчерашней свечи, и, не ведая верности выше одной, я скользил, как по крышам, ведомой судьбой. Не ведая верности выше одной, я вспомнила его песню. Блеск, который окрасил глаза Лода зачарованной зеленью, когда я читала ему стихи. Странный вопрос, обращенный ко мне, когда я проснулась. Что было первым в том, что он сотворил ночью? Песни или стих? Слова или мелодия? Риджийский или русский? Хотя перестановка мест слагаемых не меняет итога. Ощущая незавершенность прочитанного, чувствуя, что это не конец, Я перевернула пергамент другой стороной. Но надежда так нежно мечтами маня не подарит нирваны лишь память огня и в тумане мерцания призрачных звезд Обещания ранят, что это всерьёз. Стихи Марка Шейдена. Я повторила последние строчки даже не шепотом, одними губами. Отложила пергамент, который я знала — навсегда останется в моей памяти. Глядя на желтые страницы книги с риджийскими рунами, попыталась убедить себя в том, что это, может быть, не тем, о чем я думаю, не смогла. Так мы оба припасли друг для друга сюрпризы в письменном виде. И, похоже, оба не любим раскрывать карты до момента, пока не будем уверены в результате. Впрочем, мог ли Лот в таком случае оставить этот пергамент там, где я способна его найти? Хотя нет. Мог. Так же, как я смогла безо всякого умысла оставить свои заклятия на его столе. Когда я осознала, что для Лода мои экзерсисы в магии наверняка не станут неожиданностью, я осознала и то, что в лаборатории царит тишина. «Что, вы с Фаником уже закончили?» Выходя из библиотеки, спросил хозяин башни, легкий на помине. «Сыграли одну партию?» я понадеялась что мой голос звучит достаточно непринужденно теперь пусть усваивает ошибки и помедлив я все же потянулась за пергаментом который демонстрировала восхту. я хотела скорее кое что тебе показать а так ты все же решилась осчастливить меня своими творениями иронично заметил лот когда я передала ему заклятие собственного сочинения Для этого не обязательно было обращаться к Восхту, знаешь ли. Мне просто хотелось, чтобы они работали, когда я покажу их тебе. Либо хорошо, либо никак. Я привыкла подходить ко всему с таким принципом. Его вздох был мягким, как шелест солнечного ветра осенью. Тебе нет нужды меня удивлять. Пытаться всегда показывать все, на что ты способна. Пытаться быть лучшей. Я и без того уверен в этом. — сказал Лот, рассеянно, скользя глазами по магическим формулам. Чудесные заклинания. Очень забавные. И я представлял, как они действуют. Но когда увидел, как воск их испытывает... — Так ты видел? Слова невольно вызвали у меня улыбку, в равной степени полную благодарности, нежности и гордости. — Как будто ты способна забыть. Я всегда могу увидеть, что ты делаешь. И пока ты не признана своей всеми в этом дворце, я не могу за тобой не приглядывать». Лот поднял ладонь, и управляющее кольцо блеснуло на его пальце золотисто-серебряным бликом. «Я видел не все, но достаточно. Ты ведь не сама придумала эти заклинания, верно? Вывела их на основе чего-то, что читала в своем мире. Каких-то сказок. В вашем мире вроде любят фантазировать о магии. «С чего ты взял?» «Действие заклятий. Не думаю, что тебе бы самое пришло в голову вывести формулы, которые действуют именно так. Не твой стиль». «Проницателен, как всегда», — буркнула я. «И что это были за сказки?» После секундных сомнений я хмыкнула. «Почему бы и нет?» И ответила. «Сначала попроси Аки принести еду. Это долгая история». К тому времени, как я завершил рассказ, мы выпили по две чашки чая и вдоволь похрустели ореховым печеньем. Лот преимущественно слушал молча, даже не кивая, лишь смотрел с интересом, подперев голову рукой. Этот темный волшебник действовал абсолютно неправильно. Вынес он вердикт. Пытаться противостоять пророчествам таким прямолинейным способом — гиблое дело, уже доказано. Но должен же он был как-то бороться с врагом. Ты бы тоже не стал смиренно ждать исполнения пророчества, которое предвещает твою гибель. Он в итоге лишь сам закорил меч, которому осуждено было убить его. Дал врагу силы и повод для мести. Я бы взял этого избранного и вырастил, как собственного сына. Или, по меньшей мере, своим преданным сторонникам в преданной мне семье. Приблизил бы его к себе» заставил обожать меня, поклоняться мне. Тогда у мальчишки отпали бы все причины меня убивать. О, с этим волшебником такое не сработало бы, ты уже мог понять. Тогда я хотя бы не стал настраивать своих сторонников против себя необоснованной жестокостью и карами за малейшую провинность, и упираться в непременном желании убить врага самостоятельно, сразившись с ним один на один. Думаю, ты удивишься, но в наших книжках это в некотором роде традиции. Там многие могущественные темные волшебники или просто злодеи поступают так. Так глупо. Будь они так же умны, как ты, их бы никогда и никто не победил. А добро должно побеждать. Я помолчала, прежде чем добавить, хотя бы в книжках. Лот только усмехнулся, понимающе прежде чем опустить руку и почесать за ухом бульдога, посапывающего у ножки табурета. «Какой у нас план?» все всё-таки спросила я. Ждем пробуждения на Вине. «До утра. Потом отправляемся к Франдину, вне зависимости от того, проснется она или нет. Чтобы он помог нам проникнуть в Эльфийский дворец, и мы могли побеседовать с Лэттой Эвензиль?» «Совершенно верно» конечно он и здесь прекрасно обошелся без моих советов строй и говоришь повторил лот заглушая мою досаду возвращаясь к теме которую мы определенно не успели исчерпать значит у вас есть еще книжки наподобие этой кому то не хватило одной из сказки на ночь как вижу а ведь завтра нам предстоит дело которое решит все с другой стороны отдохнуть перед этим действительно не помешает есть Сдалась я, устраиваясь в кресле поудобнее. Но в таком случае нам понадобится еще печенье и чай. Нет, пожалуй, еще много печенья и чая.